стратительной речи, таищей Калинина Михаил Иванович. Он начал с того, что революция, как в России, так и на Западе, наряду с успехами понесла и огромные потери. Он сказал о великой утрате, которую понёс международный пролетариат в лице Карла Лепкнехта и Роза Люксембург. Далее он говорил о потере нами такого крупного деятеля, как Яков Михайлович Свердлов и ряда других партийных и советских деятелей. Товарищ Калинин предложил почтить память погибших товарищей и вставанием. Все встали, и оркестр исполнил похоронный марш. Далее Калинин говорил о наших победах на фронтах, в особенности о победе, одержанной в защите Петрограда. Когда в заключении товарищ Калинин сказал, что он выразит волю съезда, Если скажет, что в Петрограде должно быть водрушено знамя седьмого всероссийского съезда советов, весь съезд поднялся бурно аплодируя и возглашая: "Да здравствует Красный Петроград!" Это был волнующий душу момент. После этого съезд избрал президиум съезда из 21 человек. В числе избранных президиум съезда советов был и Коганович Воронежский. Это прибавка Воронежский, так и записано в протоколе съезда, видимо, потому, что на съезде был ещё один Коганович, Губ-продкомиссар Симбирский и губернский. Впоследствии эта метка Воронежский отпала, и некоторые иногда смешивали меня с этим Когановичем Петром Кирилловичем, что для меня было не всегда благоприятно, так как тот Коганович Пётр Кириллович, будучи вообще говоря, крупным работником, в 1921 году стал троцкистом, подписал платформу 83. В 1957 году один известный историк, то есть Поспелов, спутал меня с ним, хотя если бы этот историк изучил бы этот вопрос, как полагается серьёзному историку, то он, конечно, знал бы, что Коганович Лазарь Моисеевич, или как тогда было записано Воронежский Не только никогда не подписывал троцкистской платформы в 83-х, но всю свою сознательную жизнь активно боролся с троцкизмом, как верный ленинец. Центральным вопросом на съезде Советов был, конечно, доклад товарища Ленина, совместивший доклад в ЦИКа и доклад в Совнарком. Он приковал внимание всего съезда, в том числе и мою. Седьмая съезд Советов принял глашённой товарищем Лениным резолюцию: Российская социалистическая федеративная советская республика желает жить в мире со всеми народами и направить все свои силы на внутреннее строительство, чтобы наладить производство, транспорт и общественное управление на почве советского строя, чему до сих пор мешали сперва гнёт германского империализма, затем вмешательство Антанты и голодная блокада Рабочее крестьянское правительство предлагало меры державам Антанты неоднократно. А именно 5 августа 1918 года президенту Вейльсуну, 3 сентября американскому представителю господину Полю, 24 октября 1918 года президенту Вейльсуну, 3 ноября 1918 года всем правительствам в согласии через представителей нейтральных стран 7 ноября 1918 года от имени Всероссийского съезда Советов 23 декабря 1918 года нота Литвинова в Стокгольме всем представителям Антанты 4 февраля 1919 года проект договора, выработанный с буллетом, явившимся от имени президента Вейлсона 12 марта 1919 года Заявление 7 мая 1919 года через Нансена. Поня доброя все эти многократные шаги всероссийского центрального исполнительного комитета Совета народных комиссаров и народного комиссариата иностранных дел. 7-й всероссийский съезд Советов снова подтверждает своё неуклонное стремление к миру, ещё раз предлагая всем державам Антанты английский Франции, Соединённым Штатам Америки, Италии и Японии всем вместе и пооразь начать немедленно переговоры о мире и поручает всероссийскому центральному исполнительному комитету Совету народных комиссаров